Глава 253. Волк без стаи. Бах! Таранные жуки наконец-то добрались до врат, шагая по телам своих мертвых товарищей, заполнивших дно рва, и дружно всаживая свои укрепленные головы в обитые железом створки. Бах! Их пассивный навык, а может это был активный, оказался столь мощным, что разбойник почувствовал легкую вибрацию синхронного удара, даже стоя на стене. Как бы Уилл ни старался расширить ров и сделать его длиннее во время предыдущих перерывов, это не могло длиться вечно. Трупы разнообразных мобов не исчезали и мешали копать, из-за чего это средство обороны в конце концов исчерпало себя. Но простым жителям все равно нашлась работа. Ведь речь шла о белом вороне, и кто-кто, а уж он не мог позволить кому-то прохлаждаться, если работы было вдоволь и ей было кому заниматься. поэтому помимо поиска и сбора стрел годных повторному использованию которым занимались женщины и дети жителям предстояло замуровать главные врата все верно под присмотром небольшой горских каменщиков мужчины еще на прошлых волнах успели укрепить не створок со стороны города так что теперь их невозможно было бы открыть а пока жуки до да очередные толпы врагов пытались проникнуть внутрь В ход шли настенные орудия, калеча, а то и убивая тех с первого выстрела. Пусть и медленно, но все же эффективно отстреливающие врагов, всего четыре баллиста и три стреломета смогли сократить наступление чуть ли не наполовину. Пользоваться ими в самом начале не было смысла, потому что эти грандиозные по своей мощи орудия все же имели ограниченное количество боеприпасов, и логичным казалось сохранить их до более поздних этапов, что Ворон и сделал. помимо стенных орудий атаковать стали и маги силы которых раньше уходили на исцеление и поддержку товарищей за час который был отведен парню тот смог организовать защиту противоположных врат насколько это было возможно отрядив туда чуть больше двух сотен человек. Один из солдат должен был оповестить его звуковым сигналом, когда скрытые силы врага придут в движение, чтобы он смог вовремя им помочь и призвать великого духа леса, зелье которого уже лежало у него благодаря ведьмам. Мобы продолжали выполнять свою миссию, стараясь пробить врата, совсем не понимая, что делать это практически бесполезно. ворон позволил себе улыбнуться наблюдая за жалкими потугами этих как он мысленно их прозвал навозников когда в воздухе раздался громкий звук трубы о не думал что они начнут действовать так быстро тем не менее это было ожидаемо и уил ускорившись побежал на другую стену заодно посматривая вокруг мало ли кто еще решит удивить их внезапной атакой но все было тихо и вскоре ворон стоял за спинами солдат отстреливающих вертких созданий разбойник мог бы воспользоваться аиой в качестве па то есть по ее прямому назначению и оказаться здесь еще быстрее но ему становилось не по себе от мысли что для этого нужно будет оседовать своего помощника который уже практический человек откупорив склянку наполненную дорогостоящей жидкостью он не став медлить вскочил на край и вытянув руку стал поливать землю под стенами В описании зелья были подробно изложены характеристики здоровья, маны, магической атаки и всего, что нужно было знать для вызова лесного духа. Качество и количество затраченных на его создание ресурсов вполне оправдывало название «велиелиий. Как только первые капли коснулись земли, Уилл произнес необходимые слова, и в том месте, куда пролилось содержимое пузырька, начала вздыматься почва. Словно сама мать земля решила тяжело вздохнуть. огромный горб надулся до трех метров и лопнул подобно гнойнику выплевывая наружу комья грязи и камни но не успев разлететься во все стороны они вдруг застыли и их словно в обратной перемотки притянула назад завращала вихре в центре которого начал образовываться сам дух корни ползли ему навстречу и будто канаты мышца плетали всю эту мешанину образуя каркас тела голова, руки и все ног не было У парня даже проскользнула мысль, что тому не хватило земли, что было бы странно. Но мысль, как появилась, так же быстро и исчезла. Все произошло в считанные секунды. И вскоре сам ворон и игроки, наблюдавшие за этим, увидели похожее на джинно существо. Оно парило в нескольких десятках сантиметров над землей и состояло из перемолотой в пыль земли и травы, а в его провалах, служащих глазами, можно было заметить лишь пустоту. он висел в воздухе и не двигался пока не увидел противников после чего сразу же устремился в их ряды начиная атаковать уже на подлете полагаю с тридцатью тысячами хитпоинтов можно не беспокоиться за безопасность тыла уил уже собирался вернуться обратно но заметил как пара десятков мобов взлетела в воздух и пикируя с неба атаковала своего противника а нет побеспокоиться все же придется когда нибудь это должно было произойти ворон не особо надеялся что разработчики упустят воздушное пространство из вида поэтому буквально с утра думал об этом уил призвал шамираза и холлафира всем встать вплотною задние ряды отстреливать лишь тех кто будет пытаться напасть непосредственно на вас остальные продолжать атаку команды выкрхивались разбойником одна за другой и солдаты выстроившись в три ряда на расстоянии метра друг от друга продолжали свое дело охраняйте их Уже спокойным голосом отдал он приказ своим помощникам. Сильный Огор был способен швырять свою палицу, что делало его более продуктивным. А медведеподобный клыкастый демон мог быстро оказаться в нужном месте и в нужное время. Понаблюдав за битвой еще немного, Уилл вернулся обратно. Восьмая волна, девятая, одиннадцатая. Силы участников истощались так быстро, будто их высасывали ежесекундно гигантским водоворотом. Казалось бы, чего сложного? Придумай стратегию, воплоти ее и вступи в бой лично, если это необходимо. Но те, кто сейчас находился в компании солдат, чувствовали себя иначе. Борьба выматывала не только из-за уровня чувствительности, но и из-за мысли о том, что они могут потерять возможность стать победителем. Они бы не дошли сюда, если бы не это жажда и желание стать первым. Желание получить шанс на то, чтобы усилить своего персонажа и забраться так высоко, что солнце окажется на уровне твоих глаз. Мечтав собраться на вершину, манило их и убивало. Усталость приводит к ошибкам, ошибке к потерям в составе и невнимательности вместе с неправильной оценкой сил противника. Шаг за шагом, ошибка за ошибкой. Один солдат, пять, десять. И вот настал тот момент, когда шанс на покорение словно пучок света ускользает из твоих рук, устремляясь к тем, кто все еще продолжает гонку. Несправедливо. И, конечно же, обидно. 16 крепостей не смогли сдержать осады из-за вступивших в игру крупнокалиберных монстров различных видов, которые за пару десятков ударов разносили стены, словно преград и вовсе не существовало. репость и уилила и ее жители также оказались под угрозой на десятой волне жабы с разбегу врезали в стены своими многотонными тушами и один из участков вскоре был проломлен но даже в этой поочке дегтя нашлась ложка меда жабы переростки не могли перепрыгнуть саму стену иначе до этого потраченная на защиту время пропало бы впую. также плюсом было то что образованная живыми стенобитными орудиями и щель была на высоте четырех метров от земли что не могло облегчить простым мобом путь в город когда очередная жаба желая запрыгнуть в крепость воспользовалась своим трудом и усилиями своих товарок ворон приложив огромные усилие отбросил ее а следом продолжал отбрасывать и остальных жаб назад позволяя солдатам и магам отстреливать мобов Противостоя им, вороны его подчиненные уже знали, что помимо того, что эти монстры обладали крепкими телами, они были способны выстреливать языком, хватая и поедая жертву. Пара солдат во время тряски не смогла удержаться от ударов и свалилась за стены, но они, долетев до земли, были подхвачены монстрами. Не сложно было представить, что произойдет, если хотя бы одна из подобных доберется до жителей. «Людей будут хватать десятками и, словно дрова, закидывать в глотку». Десятая волна была сложной, но одиннадцатая оказалась не по зубам даже Уиллу. Он понял это сразу. Липкий пот покрывал его тело, когда парень наблюдал, как в ход пошли великаны, те самые, у которых вместо рук тяжеленные молоты. Их было немного, еще меньше, чем жаб, но уровень и количество здоровья не оставляли и шанса для открытой борьбы. свидка барьера больше не выпадала но от убитых жаб осталось несколько свитков сильного исцеления вообще из монстров много чего вывалилось но в основном это были материалы для работы кузнецам плотникам швеям и поварам на данный момент солдат осталось чуть больше тысячи и разбойник чье лицо было залито кровью а в уголках глаз считалось ярое желание отвесить разработчикам порцию искренней благодарности за такой дисбаланс решил что настала пора Все, слушать мой последний приказ. Всем покинуть крепость!» Перекрикивая гул дрожащей земли, Ворон обратил на себя внимание не только солдат и игроков, находившихся в данный момент рядом, но и ведущей. «Ба, ты слышал это, Курт? Это вообще по правилам? Что такое?» Спросил мужчина, отвлекшись от просмотра выбранной крепости. Он был занят тем, что комментировал происходящее у инопланетного организма, игрока из Ордена Просветителей. «Ворон собирается вывести жителей из города». так и что курт не понимая удивления своей напарницы вопросительно уставился на нее а когда смысл ее слов дошел до него резко уставился на нужный экран чего он собирается их же просто и нелепо убьют без защиты стены домов он просто отдаст их на забой кстати а где он сам что то не вижу его среди солдат вот тут пальчик джулли коснулся точки на экране и до курта дошла вся нелепой ситуации погоди он что собирается бороться один их диалог слышал каждый зритель и один за другим они стали телепортироваться к крепости белого ворона желая лично посмотреть что именно в очередной раз выкинет странный игрок этот парень был знаменит своими выходками именно из-за этого люди любили смотреть его ролики и обсуждать эту загадочную личность на форумах разбойник тем временем продолжал говорить. его слова вызвавшие большой резонанс среди всех игроков стали неожиданными и для солдат которые опешив прекратили атаку уставившись на него выводите жителей из задних ворот и спасайте их немедленно но господин мы же не выживем командир гарнизона плотно сжав челюсти был в корне не согласен с этой стратегией и желал понять какая муха укусила посланника этот план был безумен и грозил оставить их в окружении монстров Да чего там говорить, если Уилл сам не верил, что этот номер пройдет? Но дело было в том, что когда жабы разрушили стену, он неожиданно для себя увидел правила третьего этапа в ином свете. Это было вспышкой озарения, будто кто-то нашептал мысль на ухо или же вбил ее, как кол, в его сознание. Задание ведь было спасти гражданских. Там не было и слова о том, что им нельзя сдавать крепость врагу. Стены — это лишь средство, а такими темпами те скоро станут просто грудой камней. позволит ли система как поведут себя монстры Э эти вопросы всплыли и бесследно растворились в его разуме потому что если его контратака провалится то это не будет иметь абсолютно никакого значения. он проиграет Уил плохо подготовился к аассаде. Это факт и не было смысла его отрицать, ведь один в поле не воин. это приказ капитан ваша цель увести жителей как можно дальше и попытаться найти убежище. которая вряд ли будет, но, думаю, они уверены, что есть и другие города. Император всегда тщательно прорабатывал НПС, даже этих солдат, чье предназначение — лишь стать частью третьего этапа. «А как же вы?» «За меня не беспокойтесь. Я дам вам время, поэтому хватит тут болтать. Начинайте выполнять приказ, командир!» «И правда, собеседнику не стоило переживать, ведь если он умрет, они погибнут следом». «Господин...» Внутреннюю борьбу мужчины было видно невооруженным глазом, но, наконец, он коротко кивнул. «Слушаюсь, господин». И вскоре солдаты один за другим стали покидать стены, оставляя Уилла перед надвигающейся армией врага. Молли со своей подружкой не стала исключением, телепортируясь к городу их одинокого союзника. Когда они услышали, что Уилл вывел людей из крепости, то обе поняли, что он поставил на кон победу. Именно из-за возможности увидеть его козырную карту, они и поспешили сюда, мысленно пожелав погибели продержаться до окончания дня, хотя ее положение было ничуть не лучше остальных. В стенах ее крепости зияли две большие дыры, сквозь которые все продолжали забегать, залезать и заползать различные монстры. Мои с мобами уже проходили на улицах города. Но все же главная угроза в виде гигантских врагов была устранена, благодаря тому, что перед началом третьего тура у нее оказалась поддержка клана и, в частности лидера. Моли обеспечила ту самыми высокоуровневыми заклинаниями и предметами, которые только клан смог добыть. И сейчас, глядя на ворона, кардинал понимала, что тот сильно недооценил сложность турнира, так и не присоединившись ни к одному из кланов.